Глава сороковая. Между сном и явью. Я даже вскрикнуть не успеваю, чтобы позвать на помощь. Так быстро мы взмываем в небо. Страшно и темно, как в горгулье из задницы. А еще безумно холодно. Особенно, когда мы пролетаем сквозь облака. Смысла вырываться нет никакого. Только если очень хочется свалиться с безумной высоты. Поэтому я стараюсь принять более-менее удобное положение и свыкаюсь со своей судьбой. Только я могла пойти на бал и быть украденной драконом. Я знала только одного дракона — ректора. Но не может же это быть он. Зачем ему я? К меня потащил, что ли? Да я бы так или иначе все равно попала бы к нему. Дракон мирно машет крыльями, меня легко покачивает, будто на волнах, и я потихоньку засыпаю. «Мне снится очень странный сон. Словно я зависла в воздухе, а мимо меня стремительной рекой проносятся облака. Солнце сияет на границе горизонта, высвечивая сполохе парообразной воды розовым золотом. Ветер обнимает тело, и кажется, что будь у меня крылья, я могла бы оказаться где угодно». «Они есть!» — неожиданно заявляет голос — который, кажется, звучит отовсюду сразу. «Увы», — вздыхаю я. «Мне бы хотелось, но я не всё могу». «Это не так. Тебя в этом убедили». Я оглядываюсь, пытаясь найти говорившего. Голос очень странный. Я не могу понять, мужчина говорит, женщина, человек или ещё кто. Мне вообще стало казаться, что я слышу не столько слова. Сколько понимаю смысл того, что хочет сказать невидимый собеседник. Ну да, конечно. Будешь говорить словами из мотивирующих книжек, да? Что если захотеть, можно получить всё, что угодно, да? И якобы я могу всё, что угодно. Именно. Просто тебе об этом никто не говорил. Я вздрагиваю, и в этот момент понимаю, что я какая-то... Иная. Нет рук. Ноги не висят в воздухе. Тело вообще чужое. Поворачиваю голову на непривычно длинные шеи и вижу крылья. Впрочем, почему нет? Во сне не такое бывает. А если это не сон, говорю себе? А если это не сон, то я дракон. Смешно, потому что бред. Про принца ты так не думаешь? А он при чем? Я теряю нить этого странного разговора, но в снах и не должно быть логики. «Притом, что он истинный», — заявляет мой немой голос. «Только с ним и можно. Ни с кем больше». «У него невеста», — грустно вздыхаю я, отворачиваясь от солнца и сосредотачиваясь на ощущении проносящегося под крылом ветра. «Нет, он истинный». Тоже понимает, что только вместе. И никак иначе. Я решаю, что спорить с голосами в голове — занятие глупое. С ними и говорить-то незачем. Просыпаюсь от того, что за окном поют птицы. Заливисто, свободно. Давно я этого не слышала. В академии их мало, потому что слишком много людей. А ещё дышится легко-легко как будто я лежу на лесной подстилке среди раскидистых деревьев. Сладко потягиваюсь, отмечая, что сама я вроде бы отдохнула и выспалась, но тело ломит как будто от усталости. Чувствую, как с меня соскальзывает одеяло, а потом резко распахиваю глаза. «Горгулья, срань! Где я?» Комната, отделанная деревом, кажется очень уютной. Под потолком развешаны пучки трав, Так, вскидку лаванда, шалфей, ромашка и еще что-то ярко-желтое. На одном большом окне белый воздушный тюль, развивающийся под дуновением ветра. Я лежу на огромной мягкой кровати с льняными белоснежными простынями и большими пуховыми подушками. Пахнет свежестью, прогретым солнцем деревом и разнотравием. Красиво, уютно. Я бы даже сказала сказочно, но почему я тут? В голове вспышками проносится вчерашний вечер. Принц принцессы, боль в груди и... полет. Меня украли. Какой-то дракон, совершенно не стесняясь и не скрываясь, схватил меня в лапы и унес, не знаю куда. В груди пустота. Потому что эмоций после помолвки принца не осталось во мне никаких. Мне не страшно. Почти даже не интересно. И всё равно, что будет. Спускаюсь с кровати и осматриваю себя. Ну, всё правильно. Иллюзия спала. Я теперь снова в простом светлом платье. Хотя оно очень хорошо соответствует обстановке. Бреду по чуть прохладному отполированному деревянному полу. Открываю скрипнувшую дверь и выхожу из комнаты в просторную кухню-гостиную. Окна с двух сторон открыты, в них залетает шелест листвы и щебет птиц, а ещё отдалённый шум водопада. И пахнет, как у озера, свежестью и сладким запахом цветов. Я даже закрываю глаза, чтобы ничего не мешало насладиться этим ароматом. Просто мечта. Домик в лесу, рядом озеро с водопадом. Может, я сплю? Или вообще меня просто съел тот дракон, который украл, а теперь я попала в место своей мечты, потому что не успела особо никому нагадить в своей жизни. В кухне все как и должно быть. Большой закрытый очаг, удобная поверхность для готовки, шкафчики с посудой и стол с двумя стульями. Снова про себя отмечаю, что очень уютно, И совсем не похоже на логово того, кто крадет девушек. С улицы слышится скрип ступенек, видимо, крыльца. Кто там? Похититель? Ага. Значит, я все же не сплю и жива. А значит, могу побороться за свою свободу. Быстро открываю тот шкафчик, в котором видела сковородки, и беру не совсем маленькую, но такую, которую будет удобно держать в руках. И еще до того, как снаружи раздаются глухие шаги, прячусь за дверью, взяв сковородку на изготовку. Я, конечно, не мастер Хокрелла, но ударить хорошо могу. Дверь неторопливо открывается, тихо постановает доска под тяжестью вошедшего. Вдох-выдох, я замахиваюсь, и как только появляется голова, бью.